Глава 5. Куртка и сапоги. Твою мать, и что теперь делать? Идти в ту сторону, которую указала Женя, или идти туда, где вспыхнуло яркое пламя? Ситуация, которая называется «за всеми зайцами». Прежде всего, проморгавшись, я достал карту, подаренную читой немцев, и тщательно изучил свое местоположение – Потом, примерно ориентируясь, нанес на нее положение рукотворной избушки, которую сотворила Женя и в которой оставила записку Тело мертвого тонкого человека, инициалы, которые Аня выжигала на деревьях, и, наконец, местоположение огненного гриба. Это может быть как и сигнал, так и решение проблемы. Анна просто спалит все, что стоит у нее на пути. Поколебавшись еще немного, я решил двинуться в сторону огненной вспышки. След, который оставила Женя, уже давно остыл, а вспышка, вот она рядом, и только что было. Не совсем рядом, километров придется порядочно отмахать, но, однако, вероятность того, что она там и ожидает, гораздо более высока. Еще несколько раз поставив метки на карте, я двинулся в ту сторону, где увидел огненную вспышку. Если бы не очки ночного видения, то скажу откровенно, переломал бы себе ноги и ребра в буреломе. Пару раз мне приходила мысль модифицировать собственные глаза, чтобы видеть в темноте. Но поразмыслив, я решил, что глаза — это... Очень чувствительный и деликатный орган, и не стоит проводить с ним эксперименты, особенно сейчас, в такое время и без контроля медиков. Пользуясь своей секретной техникой, я значительно ускорился, делая свой бег очень быстрым. Легко перепрыгивая самые разные препятствия, мне необходимо успеть как можно быстрее найти Анну. Бешеный бег занял около 10 минут. Лес уже давно закончился, и впереди было только одно поле, над которым сейчас курился дымок. Я приблизился к пепелищу. Это был огромный круг выжженной травы. Рядом валялась тварь, которую мог породить нездоровый рассудок. Огромная пятипалая кисть, около одного метра, которая заменяла голову какому-то крупному четвероногому существу. Бр! Тут действительно впору поверить, что все эти страшилки, как их называет Федор, или та же Елена Максимовна, порождение человеческих эмоций, которые тоже затянуло сюда. Глаз или рта у этого существа просто не было. Выглядело оно так, словно его хорошо прожарили, что, впрочем, так и было. А огромные человеческие пальцы – Еще конвульсивно подергивались, пытаясь сжаться в кулак. Не знаю, как я бы сам справился с такой абразиной. Оглядевшись вокруг, я обнаружил выжженную стрелку в траве. Аня показала, в какую сторону она ушла. Отметив на карте это место, я двинулся в сторону, которую указала стрелка, и вскоре наткнулся еще на одну. Хорошая штука эти очки ночного видения. Вовремя я вышел к реке. Тут был сколочен самый настоящий причал, с петлями для лодок. А на досках была выжжена надпись «Я взяла лодку, плыву вниз по реке». Вот ведь досада. Почти догнал, чтобы увидеть, что в очередной раз не успел. И как теперь поступить? Река бежит довольно шустро. А у Ани была фора. Не факт, что догоню ее, если побегу по берегу. К тому же может попасть что-то, что будет заслонять обзор. Например, прибрежные кусты, которые росли здесь довольно часто. Причал оказался отмечен на карте. Уже хорошо. Если он здесь есть и по реке спускаются вниз, то там может быть еще какой-нибудь клан. о котором говорил мэр. «Там будет проще найти людей, а сейчас, возможно, будет лучше снова наведаться в деревеньку, чтобы, например, одолжить у местных жителей лодку. Но перед этим следует проверить след Жени». От размышлений меня отвлек рык и вой. Напротив меня стояли-скались сразу четыре адские гончие. «Ого!» а такую возможность не стоит упускать магия на них не действует, но она мне и не нужна. направив мышцы лебин я ринулся на ближайшую, взмахнув топором гончая рыча искались отскочила краем глаза я заметил какое то движение и успел повернуться недостаточно быстро еще одна в прыжке сомкнула челюсти на рукояти топора. Мощное тело продолжило двигаться, вырывая у меня оружие. Я не удержал топор, и тут же третья прыгнула на меня со спины. Блестящая атака стайных хищников, которым не впервые охотится на вооруженного человека. Спасаясь от удара в спину, я рванул вперед в бок. Это было ошибкой. Четвертая рванула на перерез по диагонали, рыча и скалясь. Огромная массивная туша ударилась мне в ноги, и я просто рухнул через нее лицом на землю. Собачки действовали очень слаженно. Просто профессионалы. Я успел перевернуться рывком, чтобы увидеть морду рядом со своим лицом, и, не думая, сунул руку. Огромные челюсти сомкнулись на моей руке, и... Ничего. Я захохотал, как ненормальный. Стальная рубашка, которую я так долго тренировал, не подвела и просто не дала откусить мою руку. Гонча зарычала, усилив нажим, но безрезультатно. Остальные члены маленькой стаи стали подступать ближе. Поняв, что что-то пошло не так, и выждав пару секунд, одна двинулась ко мне с другой стороны. Коротко вспомнив свое упражнение... которым я контролировал уровень лебена, я видоизменил левую руку и воткнул твердые длинные когти собаки под нижнюю челюсть. Модифицированные лебеном когти легко пробили плоть, и я просунул руку дальше, доставая до мозга, и одновременно вырывая из пасти вторую руку, которая уже обзавелась такими же прочными гранеными когтями. Спихнув в себя труп адской гончей, я наугад полоснул вторую, располосовав ей морду. Собака взвизгнула, соскочила. Я вскочил на ноги и развернулся в другую сторону, выбрасывая руку и всаживая когти в беззащитное брюхо, прыгнувшей на меня гончей. Ее рык перешел в визг. Крутанувшись на ногах, я полоснул воздух вокруг себя когтями, заставив остальных отскочить. Что-то блеснуло. Топор. Я нагнулся и успел заметить, как сбоку прыгнула еще одна. Вместо кувырка я прыгнул вверх, усилив мышцы ног и взявился сразу на четыре метра. Собака, не доставь меня, упала тут же и, не поняв, куда я делся, завертела головой. Я упал на нее сверху, вбив топор в ее затылок. Четвертая поняла, что что-то пошло не так. И бросилась на утек. В крови еще кипел адреналин, и Лебен бурлил, как бешеный. Я нагнал ее за минуту и, ранив топором, добил двумя движениями. Четыре трупа. В крови я перемазался знатно. И даже дал себя повалить. Нужно быть аккуратней. Если бы эти твари умели прокусывать стальную рубашку, я бы уже был мертв. Четыре пёсих трупа, здоровенные туши, однако, и переть их, ого-го, несколько километров. Пару я бы, пожалуй, тащил под усилением, если недалеко, а тут километры. Бросить всё и пойти прочь? Дел-то у меня не в проворот. Увы, нельзя. Еда здесь одновременно и местная валюта, и помощь, без которой я много не сделаю. Придется как-то решать, что с ними делать. Сев рядом и поразмыслив, я понял, что самым простым способом будет по одной перетащить их к опушке леса. Там подвесить на каком-нибудь суку три штуки, а после оттащить по одной в тот домик, который успела вырастить Женя. А уже оттуда тащить до отшельника деды Миши. Машинально я проверил время. 21.30. Дрянная тьма мешает нормально воспринимать время. Попеременно усиливая себя лебеном и матерясь как сапожник, я перетаскал все четыре туши к мёртвому подлеску и постарался подвесить повыше. Надеюсь, никто отсюда их не утащит. После этого, перекинув четвертую тушу через плечо, я пошагал к домику, где Женя оставила записку. Хотелось идти быстро, но я еле шел. Сил уже не было, а проклятая туша словно весила тонну. До Дошагав до искомого объекта без окон, я кинул тушу в угол, а сам запер дверь на засов и блаженно уселся у стены. Устал я чего-то, нужно посидеть и отдохнуть. Хоть немного... Я вскочил, поняв, что храплю, растянувшись на полу в обнимку с топором. Причем храплю уже неизвестно сколько. Судя по тому, что чувствую себя лучше, и голова прояснилась, то как минимум уже утро. Непроглядная тьма в избушке без окон мешала узнать время. Я прислушался к тишине снаружи и отпер дверь. Снаружи тоже была тьма. Вот ведь уродство. Нашарив очки, которые я подвесил на дверную ручку, я тут же их надел. Сразу все стало светло. Теперь посмотрим время. Девять тридцать. Утро почитай, а я сплю. Заперев тушу в заимке, подперев дверь снаружи, я опрометью бросился за остальными. Туши висели целые. За то время, пока я спал, никто на них не покусился. уже хорошо. Кряхтя и матерясь за полтора часа, я перетаскал их к первой. Если бы не мое умение усиливать мышцы, я бы провозился в пять раз дольше. Теперь осталось всего ничего, около трех километров до старого отшельника в инвалидном кресле. Слова «всего ничего» — сарказм. Голод уже заметно давал о себе знать, а усталость... постепенно накапливалось. В этот раз перетаскивал я их уже три часа. На последний старик приветствовал меня, сидя в кресле на пороге и выкуривая трубку. «Зайди в дом, поешь хоть, Робинзон Крузо», поприветствовал он меня. «А почему Робинзон?» «Не понял я». «А потому что он построил в лесу огромное судно из целого дерева». «Весом в несколько тонн, а как потащит его к морю, не подумал», – желчно ответил старик. «Если уж далеко встретил этих собачек, то зачем валил? Бросился бы бежать от них, они бы сами за тобой и гнались. А как приманил бы их поближе, так и прикончил всех четверых?» «Я замер на месте с выражением лица, а так можно было?» а после сел здесь же, матерясь как сапожник. Идиот! Надо же было так протупить! С моим-то секретом, что мешало так и поступить? Я бы легко добежал сюда и тут же бы прирезал собак. «Иди уже, отъедайся!» — хмыкнул старик. Я, не заставляя повторять дважды, вошел внутрь и принялся пожирать мясо с кашей с такой скоростью, словно был волком вместо чая был суррогат кофе из жены пшеницы когда я наелся старик вкатился вместе с креслом внутрь и оценивающе посмотрел на меня четыре туши неплохо сказал он три значит мои четвертое немцу делаешь хоть и правильно но все можно делать легче на кого Старинный комод сам открылся, и из него вылетела кожаная куртка и высокие кожаные сапоги. «Кожа-гонщик!» – кивнул старик. «Хорошая штука! Магия просто соскакивает с нее! Снова в лебен превращается и впитывается. Они от этого только сильней становятся. Поэтому местные не любят с ними связываться. С одежки все так же будет сходить. «Это вы когда успели?» — уставился я на одежду. «Эту? Неделю назад!» — кивнул старик. «Те туши, которые ты притащил, на замену пойдут». «Ясно!» — кивнул я. «А почему вы живете отшельником, а не вместе со всеми?» «Не знаешь, стало быть!» — сощурился старик. «От того, что силы много хапнул!» Ты сам знаешь, как я здесь давно. Почитай, местное зверье ем. Сил теперь столько, что паровоз могу замедлить. Но и сам свечусь, как маяк в ночи. И всякая шушера на этот цвет летит. Если я в деревеньке поселюсь, то проходу никому не будет от нее. Ни работы не станет, ни отдыха. Только горе одно. Потому тут и кукую». Телекинезом своим душу твари на подходе к дому, а мясо вымениваю на ту же крупу. но ну и шкуры тоже хорошо идут. Одет-то непрост, как можно подумать. И не думай, что я тебя с этими тушами обманул. По-своему истолковал он мое молчание. Эта одежда стоит того. В ней ты неуязвим для всяких колдунов-недоучек. Кивнув, я вышел за дверь. Там снова темень. Никак не привыкну, что тут всегда ночь. Посмотрел на часы. Тринадцать тридцать. Самое время навестить немецкого ученого. Но перед этим нужно кое-что сделать. Использовав топор, я отек от туши два корочка Самому тоже нужно что-то есть. Никогда бы раньше не подумал, что буду жрать собачатину. Но, с другой стороны, эта собачатина с такими свойствами, что, пожалуй, многие аристократы будут рады сожрать отбивных из такой собачки. До деревеньки я шел, раздумывая, как говорить с немцем. «Будет тот еще конфуз, если он замкнется. И еще следует узнать насчет лодок. Все-таки придется мне сплавать вниз по реке». И еще один вопрос был очень острым для меня. Я до сих пор не знал, что случилось с Натальей. Если берг и Милославская благополучно пережили дикий рейд, то пережила его Арзет или нет, я до сих пор не знаю. От этого кошки на душе скребут. Стоило постучать в калитку на воротах, как незнакомый голос спросил. «Кто идет?» я константин ответил я прохор ты что ли или захар фома раздался голос и дверь открыл бородатый мужик в грубом сюртуке перепоясанной веревкой о как а это ты барин что не помню чтобы знал этого мужика или местные звали меня барином немец уже выпустил свои заметки хмыкнул мужик о константине который отправился за своей невестой во тьму рубил адских собак чтобы найти ее и даже о том как не побоялся выйти против дикой охоты очень большим спросом пользуется особенно среди дам. мне захотелось хлопнуть себя ладонью по лицу вот ведь Петр прямо любовный роман сочинил вперемешку с мистикой и боевиком «Так и называется. Константин, изгоняющий нечисть!» – добил меня мужик. После этой фразы я не знал смеяться мне или плакать. Этим заголовком Майер сделал мне день. И даже сосватал меня для красного словца. Надо будет у него уточнить, как он объяснит еще двух барышень. «Фома, где найти этого редактора?» – спросил я. «Кого?» – не понял мужик. «Немца, что ли?» «Так просто. У него дом ближе к центру с номером 17. И на калитке по-русски и по-немецки написано «Мгновение весны». Мне захотелось второй раз хлопнуть себя по лбу. У этого Майера просто дар к предвидению. Для полного фейспалма он должен носить другую фамилию – Мельник. написанную исключительно по-немецки. Задумываясь обо всем, я зашагал к указанному дому. Дом у немца оказался и в самом деле аккуратный, как у уважаемого бюргера, с аккуратными мощёными дорожками и флюгером на крыше. Надеюсь, он сейчас дома, а не где-то в оранжерее или поле, или на мельнице. Когда я отпер калитку, натянулась тонкая нить. И могу поспорить, что где-то у него в доме звякнул колокольчик. Очень предусмотрительно. Подойдя к входной двери, я аккуратно постучал в нее. За дверью раздался шорох, а затем шаги, и знакомый голос спросил. «Кто?» «Константин», — ответил я. «Гутен так, Петер!» «О, я!» — раздалось изнутри, и дверь заскрипела. так, Константин. Дверь открылась, и на пороге показался Петр. Рядом оказался мушкет, прислоненный косяку. Он параноик или это местная черта? Благодарю за очки, кивнул я. Чудесная вещь! И я вам кое-что принес. И еще мне нужна будет ваша помощь. С этими словами я показал на тушу. Немец перевел взгляд с меня на труп гончей. «Хм, я воль. Тогда помогите ее затащить». Вдвоем мы втащили тушу внутрь. «Много», — оценил ее взглядом Петр. «Может испортиться. Придется сдавать на хранение Мише. Хотя нет. У меня достаточно сухого льта, чтобы...» Осекшись, он посмотрел на меня так. Словно сказал что-то, чего не следует. «Тссс, Константин!» — сказал он слух. «Сопудьте то, что я сейчас сказал». «Про что?» — не понял я. «Про мэра?» «Про сухой лед!» — внимательно посмотрел на меня немец. «А что вы там такого?» — удивился я. «Вы что, можете делать углекислоту с температурой минус 80 градусов?» Это облегченно вздохнул и распрямился. «Приятно видеть опрософанного человека. Вот именно из-за таких слов, как, например, «сухой лед, меня и софут «чернокнижник». Вот она, паранойя, и его отношение с дремучими крестьянами. «Поразительно», — кивнул я. «Не думал, что в таких условиях можно получить это вещество». «У вас что, есть какие-то условия для адиабатного сжатия? Или как там получают углекислоту?» «Несколько иной метод», – смутился немец, но выглядел он все-таки польщенным. «У меня есть лаборатория, но уфы не могу показать. Беспорядок, Гар Константин». Я внимательно посмотрел на него. «Хм, да, тогда понимаю». Кивнул я. Когда я посещал биофак у своей девушки, то в лаборатории, где они препарировали крыс и насекомых, всегда был бардак. В глазах немца появилось изумление и надежда ученого, который встретил единомышленника. Заспиртованные образцы, чучело, куча записей, мусор. Вы знаете, что такое вскрытие? с трепетом спросил он. конечно пожал плечами я бросьте Майер, уже прошло столько лет сейчас в новосибирске есть не только скрытие но даже и пересадка органов от человека к человеку и темте решительно позвал меня немец «Фа можно это фитить вдвоем мы потащили тушу адской гончей по коридору кстати константин «А какой помощи вы кафарили?» «Мне нужно будет что-то, что укажет, где искать нужных мне людей», — сказал я. «Или хотя бы скажет, живы ли они или нет». «Есть такой способ», — посмотрел на меня немец. «Но он очень... шуткий для некрамотных крестьян. Поклянитесь, что никто о нем не узнает». «Клянусь». Ответил я, не раздумывая.